«Састимос!» — проговорил он. «Доброго здоровья!» — по-цыгански. «Найстука!» «Спасибо!» — по-цыгански, — ответил Ковальский. «Но предупреждаю, на этом мои познания в цыганском языке заканчиваются». Пентер повел Луку и ребенка в гостиную. Девочка шла, странно подергивая конечностями. Ее лицо горело нездоровым румянцем.